Глава 12, 28 октября 2013 года. 0 часов пять минут. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Телефон очередной раз настойчиво пиликнул, сообщая о том, что его батарейка разрядилась. Войтых, в которого не лез уже не только кофе, но и чай из пакетиков, закрыл крышкой маленький заварочный чайник, бормоча себе под нос. «Но почки хвилку, тот найду на беечку».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 Кого он об этом просил, Войтах не знал. Возможно, просто старался дотянуться до Сашиного сознания и остановить ее. Может быть, он сможет разбудить ее. Однако Саша не спала. Войтах понял это сразу, как вошел в ванную. Она подняла на него испуганный, но вменяемый взгляд. Войтах застыл на месте, глядя на нее, сидящую на полу, с его пистолетом в руках. «Что ты делаешь?»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 Саша следом за ней тоже бросила взгляд на Войтаха, прекрасно понимая, что в зеркале во время ритуала отражаться будет именно он. Мало того, что ритуал все же состоится, но теперь он становится еще опаснее, как минимум для одного человека. «Может быть, не стоит так рисковать из-за меня?» — Обреченно спросила Саша, понимая, что ее никто не послушает. «Поздняк метаться и болит», — отрезал Ваня. «Мы с Невым уже грабанули антиквара».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 Нев Тревисто произнес еще какую-то длинную непонятную фразу. Пламя свечей взвелось на добрых полметра, а потом вернулось в норму. Наэлектризованность воздуха мгновенно растворилась, обруч перестал сжечь руки. Глаза Нева тоже стали прежними. Он облегченно выдохнул. Вот и все, все закончилось. 28 октября 2013 года. 2.00. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург.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 он бросил на нее быстрый взгляд. «Мне пора». «Постой». Она шагнула к нему и коснулась рукой его плеча, как будто хотела задержать. «Останься еще немного». «Будет только хуже». Тихо возразил Войтых. Он вздохнул, прикрыв глаза на мгновение, а потом посмотрел на нее. «Ты же и сама это понимаешь». «Ведь понимаешь». Она покачала головой, ее взгляде читалось упрямое отрицание.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 И возненавидишь меня за это разочарование, когда поймешь, чего лишилась ради него. А если ты ошибаешься, лучше пусть сейчас ошибусь я, чем ты. Тот, что есть у вас с Максимом, дается единицам. Не потеряй это. Разбить чашку легко, а клеить бесполезно. Горечь останется. Поверь мне, ты этого не хочешь. Саша еще несколько долгих секунд смотрела ему в глаза, как он того и хотел. и наконец разжала пальцы которыми все еще сжимала его плечо уходи войтах кивнул и отпустил ее гадая приняла ли она его доводы или просто разозлилась впрочем детали не имели значения цели своей он достиг береги себя он подхватил сумку с вещами и вышел за дверь оставив сашу в прихожей одну она еще несколько мгновений смотрела на закрытую дверь слушая стихающие шаги на площадке